Глава 6. Федор, нахохлившись, сидел на диване в холле и пристально смотрел на дверь. Он знал, что сейчас на пороге их дома появится незнакомая женщина, которую отец намеревался привести сегодня для знакомства. Федор сделался еще более хмурым, чего вдруг отцу взбрело в голову жениться. Так им жилось прекрасно без этих баб. Парень злился не потому, что считал поступок отца предательством по отношению к матери. Её-то он совсем забыл. Он боялся, причем о страхе этом даже думать не хотелось, что эта женщина окажется такой же властной и злой, какой была Алевтина. Фёдор женщин опасался потому, что не мог разобраться в причинах их поведения, в их логике, в их слабостях. А как можно сосуществовать с кем-то, кого не понимаешь? Мужчины для него, как открытая книга. С ними он знал, как себя вести, на какие кнопки жать, чтобы добиться подчинения. А женщины? Знавал он только двух. Мать да бабку. Первая умерла, не дав ему ее понять. Вторая... Впрочем, об Алевтине он даже не желал вспоминать. Входная дверь отворилась. Отец, галантно придержав ее. Дал пройти в дом двум женщинам. Одна постарше была, скорее всего, невестой, а вторая — ее дочерью. Отцова избранница имела очень привлекательную внешность. черные волнистые волосы, белая кожа с нежным румянцем, голубые глаза. Одета женщина была изысканно и очень грациозно двигалась. На младшую Фёдор сначала не обратил внимания, Слишком был занят её матерью, но когда перевёл взгляд, «О!» никогда он не встречал столь прелестных девушек. Ей было лет шестнадцать-семнадцать, стройненькая, свежая, с овальным милым личиком, такими же, как у матери, голубыми глазами, но совсем светлыми волосами, серебристыми, надломленными бровями и ямочкой на подбородке». Девушка нежно улыбнулась Феде и музыкальным голоском пропела. «Меня зовут Лизой, а вас как?» «Федор, я», — буркнул парень и смутился. «Ваш папенька рассказывал, что вы уже работаете, а вот скажите, Лизе, не накидывайся на юношу». Улыбнулась ее мать и подошла ближе. «Меня зовут Зинаида Павловна, Федор, Мне очень приятно с вами познакомиться». «Здрасте». Еще больше смутился Фёдор и замолчал. Если бы эти женщины оказались мегерами, он бы нашел, как себя с ними держать. Но эти дамы излучали такое обаяние и приязнь, что он оторопел. В тот вечер он едва ли проронил пятнадцать слов. Всё больше слушал щебетание Лизы и любовался ее нежным профилем, хрупкими руками и маленькой ножкой в атласной туфельке. Как же она была прекрасна! Отец и Зинаида поженились в ноябре, как только выпал первый снег. Сразу после свадьбы, скромной и милой, они отправились в Ялту подышать морским воздухом. Лиза к великой Фединой грусти поехала с ними. Сам он остался. Кто-то же должен приглядывать за фабриками. Весь месяц их отсутствия Фёдор не находил себе места — хотя в другое время только радовался бы тому, что отец не мешается под ногами. И вот они вернулись. Лиза бросилась обниматься прямо на перроне. Фёдор смущался и млел. Когда они оказались дома и расселись за столом, отец деловито спросил, как дела на фабриках. «Нормально. Вот новый рассев заказал у Хагенмахера», – важно ответил Фёдор. Ему очень хотелось произвести впечатление на Лизу. «Ну-ну». Григорий испугался, что сын начнет делиться своими планами и прожектами, а то еще учить его чему-нибудь, с него станется. «А вот Лизонька считает, что ты должен продолжить учебу. «Да?» — Федор растерянно посмотрел на девушку. «Конечно. Ты же такой умненький-приумненький». тебе не меньше, чем министром стать надобно». «Министром я не хочу. Я вот мечтаю...» И он осекся, испуганно посмотрел на Лизу. «Расскажи». Она распахнула глаза и подалась вперед. «Я мечтаю построить мельницу. Огромную, такую, какой нет ни у кого. И чтоб у меня целая флотилия была, а по Волге в каждом городе пристани располагались. И чтоб фирма Егоров...» На всю Россию гремела. Здорово! Выдохнула Лиза. Зинаида на эту страстную тираду только улыбнулась. Она знала мальчишек и их наполеоновские мечты и не придавала им особого значения. А вот Григория она покоробила. Он сам решил сделать так, чтобы их фирма процветала. Теперь он постарается для своей жены. Она должна им гордиться. «А о чем мечтаешь ты?» Тем временем разговор продолжался. «Я мечтаю встретить прекрасного юношу, влюбиться в него и выйти за него замуж». «Вот», — Лиза очаровательно потупилась. «А не рано?» Фединым сердце вдруг больно закололо. «Ой, да мне уже шестнадцать. Мне твой папенька обещал, что на нынешнем балу дебютанток я буду присутствовать, а там кавалеров полным-полно». Федор не мог больше слушать ее щебетания. Он был обижен и зол. Почему? С той поры спокойствию в их доме пришел конец. Зинаида Павловна решила приукрасить их мрачный особняк. Лиза жаждала устроить бал. Отец, ошалевший от счастья, прыгал вокруг них, как несмышленый щенок, ласкался и повизгивал. Григорий был счастлив. Он и не ожидал в 40 лет встретить такую удивительную женщину. Зинаида была вдовой, прожившей без мужа десять лет и сохранившей, несмотря на невзгоды, женственность, наивность юности. И Григорий готов был потакать своим девочкам, баловать их, завоевать их сердца, ну и, естественно, снискать уважение. Фёдор, в отличие от отца, об уважении и не мыслил. Он мечтал о любви. Теперь он подолгу простаивал у зеркала и пытался понять, красив он или нет. У него были густые прямые волосы, которые он подстригал, по примеру, деда под горшок. Волевой подбородок, небольшой рот, массивный нос, слишком широкая фигура, кривоватые ноги. Пожалуй, он совсем красив. Вот если сменить прическу... Он зачесал челку на бок... И одеться понаряднее, тогда другое дело. Еще бы не мешало сбрить реденькие усики. Они смешили Лизу, а он-то считал, что с ними выглядит солиднее. Когда ему исполнилось 16, его уже было не узнать. Теперь вместо черного сюртучка он носил серые костюмы, имел хорошую прическу, приятно пах и старался держаться со всеми вежливо. Лиза хлопала в ладоши. когда он неуклюже пытался быть галантным, а Зинаида мило улыбалась всякий раз, когда он подавал ей свою широкую крестьянскую ладонь, помогая сойти с коляски. Григорий переменам в сыне был рад меньше. Ему казалось, что паренек усердствует впустую. Как ни крути, а выглядел он все равно простовато, и в своих модных тряпках и клубах одеколона походил на разряженного в дорогую попону безродного Мирина. Куда лучше считал Григорий оставаться самим собой. Однако кое-каким переменам он бы порадовался, если бы они свершились. Средний Егоров терпеть не мог, когда сын с уверенностью и мудростью бывалого фабриканта указывал ему, как вести дела их фирмы. Конечно, у парня было отменное чутье и деловая хватка, и отец, быть может, прислушивался бы к его советам, если бы они не походили на приказы. И вообще Григорий в присутствии сына начинал ощущать себя нашкодившим гимназистом. Уж очень покровительственно тот смотрел на него. И среднему Егорову казалось, что это Алексей, наевшись молодильных яблок, сверлит его взглядом и учит уму-разуму. Вот если бы Фёдор перестал вмешиваться во все, за что отвечал его отец, Григорий бы возликовал. Но сынок, изменившийся во всем остальном, в этом оставался прежним. властный, требовательный, самонадеянный, с волчьей хваткой. Таким сам он не смог бы стать никогда. Однажды в конторе между ними разгорелся жаркий спор по поводу того, стоит ли открывать лавку на ярмарке или нет. «На оборудование и аренду потребуется тысяча рублей как минимум, а мы еще не расплатились по кредитам», — громко возмущался Григорий. «Эти затраты окупятся за год». Отрезал Фёдор. Вот сначала рассчитаемся, мы рассчитаемся только через 10 лет. У нас же долгосрочный кредит. Ты что, думаешь, не расширять сфер влияния все это десятилетие? Когда новая мельница окупит свои затраты, тогда, тогда мы возьмем еще суду и построим гавань на ярмарке. Это еще что за новость. Да знаешь сколько? Знаю, Двести тысяч. Спокойно, но твердо, как учил дед, ответил сын. «Фёдор!» Гаркнул Григорий, но, взяв себя в руки, более спокойно продолжил. «Ты отвечаешь за закупку зерна, так?» «Так». «Балакова, Самара и прочие хлебные рынки — это твоя вотчина. Я в это не лезу». «Так вот, планирование, выбор ценовой политики, финансовые дела и прочее — это уже моя епархия». ты не лезешь в это не лезть да ты со своей заячьей трусостью будешь вечно стоять на месте и мы не продвинемся ни на шаг да как ты григорий вдруг умолк федор обернулся на дверь на пороге смущенно улыбаясь стояли зинаида и лиза мы пришли проведать своих мальчиков прожурчала мачеха и подойдя взяла егоровых под руки «Пойдёмте обедать в ресторан», — предложила Лиза. Федор сразу забыл о ссоре и о тех словах, что готовы уже были слететь с его языка. Григорий же, хоть расплылся в улыбке, обиду затаил надолго. Он решил, что мальчишка специально унизил его при девочках. Со следующего месяца Федор был неприятно удивлен поведением отца. Глава фирмы теперь принимал парня раз в неделю. Все советы выслушивал с каменным лицом. А когда сын начинал горячиться, просто выставлял его за дверь. Федор бесился. От сознания того, что его пытаются выжить из дела. И кто? Его же отец! Он стал раздражительным и угрюмым. И надо же было заортачиться отцу сейчас, когда в мире назрел очередной финансовый кризис. Теперь даже Лиза не могла его отвлечь. И Федор в бессильной злобе метался по комнате, забыв о зеркалах, прическе и маникюре. К концу 1884 года положение фирмы резко пошатнулось. В связи с появлением океанского пароходства в Европу хлынул дешевый американский хлеб. Российские мукомолы начали терпеть убытки. Некоторые фирмы прогорели. Егоров еще держался благодаря своей мощи, но нуждался в финансовой поддержке. Во всех несчастьях Григорий винил сына. «Доволен? Мы чуть держимся». «Конечно, я недоволен. Но виноват в этом не я, а ты». «Что? Если бы ты не наускивал больного старика, мы бы не влезли в такие грандиозные долги. И сейчас так же чуть держались на плаву». Ехидно встрял Фёдор. «Я тебе давно говорил, что жернова надо заменить вальцевыми станками. И рассев сделать механическим. Сейчас мы бы смогли конкурировать с американцами, к тому же производить больше муки в полтора раза». «Знаешь что, Федор? Раздраженно проговорил Григорий, – «я от тебя устал. Не надо мнить себя самым умным. Ты всего лишь нахальный мальчишка, который переоценивает свои силы. А ты, отец, самый бездарный коммерсант, какого я когда-либо встречал. Фёдор хотел сказать еще много чего, но сдержался. Он молча вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Болван, трусливый, тугодумный осел. Надо же было поставить такого во главу фирмы. Фёдору просто не верилось, что Григорий его отец и сын Алексея. Перемалывая в себе злость и раздражение, он сел на извозчика и отправился в деревню к деду. Старик встретил внука приветливо, но без особой радости. Погладил по голове, напоил чаем, рассказал о щенках своей собаки Берты, но ни слова не спросил о делах на фирме. «Дедушка», — наконец решился Федор, — «почему ты не поинтересуешься, как идут дела на фабриках?» «Забыл, сынок?» Старик грустно улыбнулся. «И как дела?» «Дела плохи». «Почему?» «Из-за неумелого руководства мы можем полететь под откос». «Гришка не справляется». «Он похож на страуса, считает, что если спрячется от невзгод, то они кончатся». «Он всегда был таким». Дед, покряхтывая встал, прошаркал к окну. Федюлька. почему же ты поставил его во главу фирмы?» «Дэк Митенька помер». «А я?» «Ты мал еще. «Давай возьмем кого-нибудь со стороны, пока я не достиг 21 года». «Егоров – семейная фирма, и руководителем ее будет только член нашей семьи». «Строго сказал дед». «Но отец ее разорит!» «Значит, так Богу угодно». Задумчиво сказал старик. Он совсем не походил на того властного, сильного Егорова, каким был еще год назад. Алексей уже не горел. Он потух и был полон ожидания момента, когда ветер развеет пепел, и он сможет спокойно умереть. Но, дедушка, ты с таким трудом. Я надеюсь на тебя, сынок. Ты похож на меня. Ты найдешь выход сам. «Тебе моя помощь не нужна». «Ты, Егоров, помни об этом». Голос деда стал затихать. Потом он совсем замолчал. А когда после минутной паузы заговорил, первыми его словами были «Я тебе говорил, что собака наша Берта родила».